1950 Снова август. Шерстнев Константин Ильич. Кандидат физико-математических наук. Физик-теоретик. Диссертация закрытая. На момент события председатель приемной комиссии физического факультета. Мне удалось найти одного из членов этой комиссии, который наблюдал события воочию. Все произошло около пяти часов дня. Закончилось собеседование. Оно тогда называлось коллоквиум. Группа медалистов была человек 30-40, подавляющее большинство приемных дел никаких сомнений не вызывало. Почти всех благополучно приняли, двоих-троих рабинович и Гурштейнов благополучно отклонили, работа близилась к концу. Но тут возник вдруг бешеный спор между Шерстневым и, скажем, товарищем Кадровым, будем называть его так. У одного из абитуриентов, рассказывал мой свидетель, Анкета оказалась не в порядке, видимо, что-то неладно было у него с родственниками, видимо, был он бедняга ЧСВН, то есть член семьи врага народа. И товарищ, будем называть его кадров, уперся, нет. Шерстнев, как председатель, к этому нет был готов заранее, и подозрительного абитуриента во время беседы буквально досуха выжил, задал ему несколько десятков вопросов, в том числе и на сообразительность тоже, имея целью создать благоприятную базу для вполне законного отклонения. Но парнишка оказался головастый, на большинство вопросов ответил вполне удовлетворительно, а одну задачку раздраконил сходу просто даже блистательно. И Шерстнев его полюбил. «Плевать я хотел на ваше «нет», — орал он товарищу Кадрову. «Вы говорите «нет», а я говорю «да». Хватит устраивать здесь, перебдешь. Я же не возражаю, когда вы космополитов отгоняете». Я их и сам не люблю, и вредными считаю. Но обескровливать советскую физику я вам не позволю. Этот парень может быть лучше из всего нынешнего приема. А вы его из-за своей инструкции отклонить хотите? Мало ли что инструкция. На вашу инструкцию моя найдется, посильнее вашей». Они пререкались так минут 15, и все свирепее, и все страшнее было их слышать, потому что каждому из членов комиссии Ясно уже было, что столкнулись здесь два подразделения одного ведомства, одно опаснее другого, и пуганные члены комиссии, кто в стол глядел, язык проглотивший, а кто только глазами молчаливо лупал то на одного испорщиков, то на другого. И вот когда все ждали, чем же ответит товарищ, будем называть его, кадров, на очередной свирепый выпад разгорячившегося и в горячке перешедшего уже чуть ли не на открытый текст председателя Шерстнева, когда все глаза устремлены были на явно поприутихшего товарища Кадрова, готового уже, по всей видимости, уступить сильнейшему, вот тут-то это и случилось. Раздался звук, словно огромную пробку вышибло из огромной бочки с брагой. И сейчас же сильнейший грохот, звон и ляск разбитого стекла. В свою последнюю секунду жизни Константин Ильич Шерстнев стоял у окна, и когда череп его разлетелся вдруг, тело без головы повалилось прямо в стекло. Был Шерстнев человек крупный, плечистый, тяжелый, рама под его весом хрустнула и надломилась, а стекла вылетели полностью, ни одного из четырех не осталось. Следователь, волочивший это дело, видимо, упоен был идеей, что Шерстнева застрелил некий снайпер извне. Следа пули в осколках стекла обнаружить не представлялось возможным, что же касается самой пули, то это, надо думать, была пуля особого типа. Завоняло шпионажем, секретным оружием, диверсией. Словом, двоих посадили, в том числе одного из членов комиссии, дело отправили в архив, уцелевшие члены комиссии дали подписку о неразглашении, и впоследствии все до единого были завербованы. Это все несущественно. Существенно же то, что мне пришло в голову спросить моего свидетеля, кличка Коржик, как звали того абитуриента, из-за которого, собственно, и разгорелся скандал. И существенно, прямо-таки первостепенно важно, что у Коржика память оказалась, что твой капкан, Красногоров, ответил он мне, не задумываясь. Если бы он сказал, допустим, Алексеев... Я, скорее всего, и сегодня бродил бы как в тумане, хотя на памяти я не жалуюсь. Но одно дело, будучи Красногорским, запомнить фамилию Алексеев или Кузьмин или даже Логинов, и совсем другое, будучи, повторяю, Красногорским, зацепиться за фамилию Красногоров. И я зацепился. Зацепочка была слабенькая, словно паутинка приклеилась, но эту фамилию я уже впредь забыть не мог. Первый звоночек прозвенел, хотя я еще, разумеется, этого тогда не понимал. Весной 1955 года гибель постигла проректора 4 медицинского института Сергея Юрьевича Каляксина. Свидетелей происшествия не оказалось. Тело обнаружили спустя двое суток после события смерти на Каляксинской даче в Комарово. Покойный уехал на уикенд, к назначенному времени не вернулся, родные кинулись искать, у него было неважное сердце, и нашли в постели с разможженной головой уже в трупных пятнах. У Коляксина было неважное сердце, вполне развитой диабет, камни в почках, еще что-то, а умер он от разрыва мозга, болезни, которая науке неизвестна, и, собственно, болезнью-то называться не может». На судебно-медицинской фотографии у коляксина, лежавшего на спине под одеялом, вместо головы была какая-то беспорядочная каша и два совершенно целых уха, справа и слева от этой каши. Времена стояли на дворе уже вполне цивилизованные, первая оттепель, никого не посадили, никого даже не вербанули по случаю, дело смотрелось глухарем изначально, его проволочили кое-как, сначала уголовка, потом мы и в конце концов со вздохом облегчения заморозили. Ну какое кому дело до смерти безвестного проректора. Работник он был поганый, лентя и распустеха. Терпеть его на службе не могли и терпели только из-за связи его с нашим ведомством. Человечек не ах. Родственники, похоже, с облегчением вздохнули, с азартом погрузились в дележ наследства и отнюдь не рвались к высокому начальству с требованиями немедленно найти и покарать. Наоборот, следственные действия с ними было проводить сплошное мучение. На допросы они не являлись, заинтересованности не проявляли, показания никаких дать были не способны, даже самых элементарных. Он и агентишка-то был весьма посредственный. Глупый, трусливый, безинициативный. И вообще, надо сказать, время было такое, что не способствовало по-настоящему азартному расследованию. Шла новая волна, смена кадров, Все тряслись в ожидании судьбы своей и работали спустя рукава. Так что дело заглохло быстро и прочно, в мертвую. И целых 10 лет ничего больше не происходило. В июне 1965-го на Тихой улице Москвы был найден труп Александра Силантьевича Калитина, молодого еще человека, журналиста и газетчика, довольно известного уже в профессиональных кругах. Его считали талантливым. Мне приходилось читать его статьи, и в самом деле интересно, он умел раскопать любопытную информацию и ловко подать ее. От него первого узнал я, например, почему в России традиционно разводят жирных свиней, в то время как в мире давно уже перешли на свинину чисто мясную, беконную. Он был человек в свои еще молодые годы уже сильно пьющий, в пьяном виде задиристый и небезопасный, так что сама по себе его уличная смерть мало кого из знакомых удивила. Ну, надрался, ну, прицепился к кому-нибудь, но ну, не на хорошего человека напал. Правда, нехороший человек так его отделал, что голову отреставрировать даже мастера похоронных дел не сумели. Хоронить пришлось в закрытом гробу. Но в остальном история была совершенно рядовая, улично-уголовная, типичная пьяная зверская драка. Его даже не обобрали, карман у него был полон денег. Кстати, так и не удалось установить, откуда он, вечно нищебродствующий журналист, надыбал в одночасье больше тысячи рублей. Такие истории происходят по сотне в месяц. Разве что повышенная гипертрофированная даже зверскость расправы да то обстоятельство, что был калитен нашим человеком, причем добровольцем, сам пару лет до того пришел, предложил свои услуги, и давал вполне квалифицированные разработки на самых разных людей из кругов так называемой творческой интеллигенции. Конечно, специалисты сразу же усекли, что нехороший человек орудовал отнюдь не ломом, не кастетом, а вообще неизвестно чем, но все результаты следственной экспертизы оказались чисто негативными. Нет, нет, не то и не это тоже. Глухарь – архив. Если тебя по молодости твоих лет удивляет, может быть, как легко и просто отправляет у нас в архив страшные, совершенно загадочные преступления, то имей в виду, во-первых, не так уж легко и просто, как я это здесь для краткости описываю, а во-вторых, знал бы ты, какие поразительные, ужасные, и таинственные истории погребены в архивах. Если бы разрыв мозга зафиксирован был лишь единожды, то ничего такого уж загадочного и таинственного в этом событии не виделось бы опытному человеку, имеющему возможность сравнивать. И не такое случается, сказал бы он, криво ухмыльнувшись, и был бы прав. Однако никогда не было еще замечено ранее, чтобы загадочные необъяснимые преступления шли серией. И стоило появиться на нашей сцене моему умнице, стоило ему поймать серию, как само собой возникла проблема». Умница эту проблему ощутил, почуял, нащупал, словно большого рака под корягу, но увидеть ее так и не смог. Он не смог сформулировать ее. Он только попытался найти скрытые закономерности. В деле сохранились его разрозненные заметки, вопросы, которые он задавал себе, следы попыток ответить на эти вопросы. Все жертвы – сотрудники органов. Случайность? Нет ли аналогичных случаев, когда жертва с органами не связана и позднее другими красными чернилами приписка не обнаружена 16 2969 все пострадавшие ленинградцы даже Калитин убитый в Москве приехал из Ленинграда центр в Ленинграде соответствующее оружие возможно но только теоретически практически громоздко и непрактично Ни одной женщины, случайность, и красными чернилами. Пенза, 1966, сексуальный маньяк, орудовал специально изготовленным молотком, мозжил головы. Восемь жертв, только женщины. Из пяти случаев, три лета, один весна, один осень, и ни разу зима. Странно. И так далее. Кто же он был, мой умница? Из намеков похмыкиваний полувзглядов, начальственных раздражений и прочих междометий опрошенных людей возникла у меня гипотеза что драпанул он мой умница в свое время за бугор а жаль ей богу жаль